Где пуп цивилизации? Геометрия, несомненно, вещь хорошая и полезная, даже если вы ее с пеленок терпеть не можете. Но если применять знания ее, особенно планиметрии, по поводу и без, можно получить занятные результаты. Или я употребляюсь французским академиком. Просто прочтите и постарайтесь составить собственное мнение. Французский философ Рене Геном в своем труде «Традиционные формы и космические циклы», в числе прочих, рецензировал теорию своего соотечественника Гастона Жоржеля 4 века человечества». Вернее, теория была самого Генона, а его ученик Жоржель, увлекшись, проделал некие расчеты. Не столь важно, кто кого учил, нам интересны результаты, а они таковы. Жоржель соединил некоторые центры древних цивилизаций, Город Келад, древнейший центр эламской культуры, древний шумерский город Ур, греческие Афины и современный Париж плавной линии. Почему именно их, вопрос не ко мне, а к Гастону Жоржелю. Правда, задать не удастся, его давно нет среди живых. Он объяснил так. Рассвет каждого из этих городов отстоит по времени от другого примерно на 2160 лет. А это не просто число. Именно за этот срок по эклиптике смещается точка весеннего равноденствия на 30 градусов, то есть от одного центра цивилизации до другого по дуге 30 градусов. Продолжение дуги на восток приводит в столицу Тибета Лхасу. Но главное – центр окружности, который принадлежит дуга. Это точка пересечения 60-го меридиана с северным полярным кругом, чуть севернее российской Инты. Интересно, что если из этого центра провести окружность большего диаметра, то на ней окажутся Рим и Иерусалим. У меня слишком маленький и небрежно выполненный глобус, чтобы проверить все эти выкладки, но одно я смогла. Если соединить Кайлас и Туле, прежний Северный полюс, то линия пройдет через точку пересечения 60-го меридиана и Северного полярного круга. Так может быть, это и впрямь не просто точка? Сейчас она ничего особенного не представляет. Тайга – это не Инта, которая хоть и находится на 60-м меридиане, но на полградуса южнее Северного полярного круга. Но кто знает, что именно скрывает местность. Очаги цивилизации не располагались просто так. Сколько тысяч очень удобно расположенных на изгибах рек или холмах поселений так и оставались поселениями, а другие вроде и в трудодоступных местах вырастали большие города. Вообще в рассуждениях Жаржеля рациональное зерно есть, хотя в его данных ошибка, поскольку расстояния измерялись на плоской карте. Если измерить с помощью компьютера, расхождение довольно большое. Во всяком случае, Париж в эту компанию не вписывается совсем. И все же неприметная точка пересечения 60-го меридиана с северным полярным кругом обладает какими-то мистическими свойствами. Нет, это не Нью-Бермуды. Там не происходит ничего страшного или необычного, но от нее до Крита, Иерусалима и Кайласа по 4200 км. На другой дуге 4500 км лежат Карфаген, Долина Гизы и Лхаса. На третьей, примерно в 3900 километров, расположились Рим, Помпеи, Афины, Древний Бальбек, Библас и Иисузы. Нужно бы засесть и основательно проверить расстояние от этого неприметного места в тайге до всех значимых мест цивилизации. Если таких цепочек окажется много, попытаться понять соотношение расстояний. Можно возразить, что так легко обнаружить зависимость от любой точки на карте, а нет, от Москвы, например, этого не получается. И от Санкт-Петербурга тоже, и от Лондона, и от вечного города Рима. Цивилизационные центры словно нарочно выстраивали на концентрических кругах с середины в точке пересечения 60-й параллели и Северного полярного круга. Почему там, не знаю. Попробуйте проверить и понять.